Глава пятая. «Боюсь, уважаемый, тот холм создаст нам проблему». Полководец указал жезлом на ту сторону реки, и взгляды всех старших командиров проследовали за его рукой. Помимо четырех командиров легионов, окружение Плафта составляло множество облаченных валы и плащи офицеров его штаба. Приглядываясь к своему брату Сабину, горделиво носившему почетный чин префекта кавалерии, Веспасиан мысленно посмеивался над его вычурным, раззолоченным нагрудником, годным более для парада, чем для боя. Впрочем, по части обилия и вычурности золотых украшений с Сабином успешно соперничал Админий, британский вождь, не поладивший со своим братцем Каратаком и прибившийся к римской армии в качестве проводника и посредника на переговорах с туземцами. «Победа Рима!» сулило ему возвращение земель и титула, и хотя в этом случае он уже не остался бы суверенным правителем, необходимость поступиться независимостью ради власти его, похоже, не смущала. Веспасиан не испытывал к предателю своего народа никаких чувств, кроме презрения, а потому быстро перевел взгляд с Бритта на реку. Дальний берег поднимался к тянувшемуся вдоль реки невысокому кряжу, Гребень которого варвары наспех укрепили. Работы продолжались и сейчас. Римляне могли видеть крохотные фигурки людей, трудившихся над завершением начатого. Перед предполагаемым местом переправы врагов бритты успели выкопать основательный ров. Выбранную из него землю насыпали на тот же гребень позади, увеличивая высоту оборонительного вала. На вершине его. Вбивали чистокол, а по обе стороны защитной линии, там, где гряда сбегала в топи болот, были возведены усиленные дополнительные укрепления. Вы должно быть заметили, что уровень реки на этом отрезке колеблется вместе с приливами, продолжил Плавт. Если вы присмотритесь повнимательнее к противоположному берегу, то увидите, что Каратак уже пытается использовать ее русло. Чтобы помешать нашей переправе, насколько трудно будет преодолеть эту преграду, зависит от уровня воды. Трибун Вителий, что намечается: подъем или спад? Вопрос явно застал недавно прикомандированного к штабу плавта трибуну второго легиона врасплох, и Веспасиан злорадно улыбнулся. Служба при штабе на виду, разумеется, открывала прекрасные возможности для карьеры, но с другой стороны... И допущенные оплошности были здесь тоже очень заметны. На какой то момент показалось, что трибун попытается блифовать, однако Вителлиу достало ума не рисковать, хотя он и попытался загладить свою неосведомленность. Я выясню, командир. Я выясню, командир. Это то же, что я не знаю, командир. Сухо осведомился Плафт. Так точно, командир. Тогда выясни это немедленно, приказал Плафт. И отныне запомни, что тебе по должности полагается знать такие вещи. В будущем я никаких отговорок не приму, это понятно. Так точно, командир. Отчеканил Вителли, отсалютовал и спешно покинул сцену. «В последнее время от моего штаба невозможно добиться проку, пробормотал Плавт. Так и есть, командир. Легаты обменялись понимающими улыбками. Трудно было предположить. что какой-либо штабный офицер окажется осведомленным относительно водного режима впервые увиденные им реки. С другой стороны, если не загружать этих расфуфыренных малых задачами, имеющими хоть какое-то отношение к ходу кампании, непонятно, зачем они нужны вообще. Вот и получалось, что при всех преимуществах штабной службы всем заполучившим тепленькие местечки. приходилось порой сносить и не совсем заслуженные упреки. Напрягая глаза, виспосиан смог разглядеть над водой лишь зловещие кончики вбитых в дно колюв. Не то чтобы непреодолимых, но вполне способных поранить пехотинца или вывести из строя лошадь. Это означало, что переправляться придется медленно, осторожно, задерживаясь перед ловушками. А поскольку обороняющиеся будут осыпать наступающих камнями, стрелами и дротиками, любое промедление встанет римлянам в множество жизней, а ведь помимо водной преграды им предстоит форсировать еще ров и земляной вал. «Мы могли бы прикрыть штурм метательными машинами», предложил Веспасиан. «Камнеметы снесут чистокол, а стрелометы...» Отобьют у варваров охоту высовываться из завала. Плавт кивнул. Я думал об этом, но префект механиков утверждает, что расстояние слишком велико. С нашего берега врага можно достать только самыми легкими метательными снарядами, а они не причинят ему требуемого ущерба. Боюсь, от лобового штурма нам придется отказаться, иначе к тому времени, когда мы успеем переправить на тот берег тяжелые машины, Наши потери будут неоправданно велики. Кроме того, фронт здесь слишком узок, что позволяет использовать единовременно лишь малую часть имеющейся у нас артиллерии. А парни, прорвавшиеся на тот берег к Карву, окажутся под обстрелом с трех сторон. Нет, на пролом не пройти. Нужно что-то придумать.、А、обязательно ли нам переправляться здесь? – спросил Сабин. Не лучше ли пройти маршем вдоль реки? Чуть повыше и найти для переправы более безопасное место. Нет, терпеливо ответил командующий. Если мы направимся вверх по реке, Каратак сможет отследить наше передвижение и будет поджидать нас на том берегу, где бы мы ни задумали остановиться. Время будет потеряно, а выиграть мы ничего не выиграем. А когда наконец переберемся на ту сторону, Каратак... Просто отведет своих варваров за Тамисис, и все повторится снова. Между тем время на его стороне, а не на нашей. Каждый выигранный им день уменьшает наши шансы на захват Камолодунума до наступления осени. А пока не пойдет Камолодунум, мы не только не сможем развалить союз противостоящих нам племен, но и рискуем теми, что не прочь к нам присоединиться. а также теми, что пока сохраняют нейтралитет. Мы должны сразиться с Каратаком здесь и сейчас. Да, командир. Пробормотал в пол голосом Сабин. Он старался не подавать виду, но явно был задет тем, что ему префекту прочли нотацию, словно совсем зеленому трибуну. Плафт повернулся и, обращаясь к собравшимся командирам, сказал: «Прошу вы высказываться». Я готов выслушать любые разумные предложения». Легат девятого легиона задумчиво перевел взгляд Зарику. Хасидий Гетто был одним из немногих патрициев, которые, сделав себе имя на военной службе, не переметнулись в политику, а прочно связали свою карьеру и судьбу с армией. Он служил со своим легионом еще на Данубе и имел богатый опыт форсирования водных преград. Если позволишь, командир, обратился он к командующему. Слушаю тебя внимательно, Гета. Позиции и наши, и противника таковы, что прямо такие наталкивают на мысль о фланговом маневре, а лучше от двух. Предлагаю, пока наши основные силы остаются здесь, всячески демонстрируя намерение лезть на пролом, перебросить часть войск на тот берег ниже по течению под прикрытием стрельбы. с каких-нибудь посудин, если, конечно, глубина там достаточна, чтобы эти посудины прошли. Мы могли выпустить в обход вспомогательные формирования батавов, предложил виспосиан, тем самым удостоившись раздраженного взгляда Геты. Я как раз это и собирался сказать. С холодком в голосе промолвил легат девятого легиона. Они хорошо подготовлены к такого рода операциям. Умеют, например, плавать в полном вооружении. Если нам удастся перебросить их на ту сторону без существенного противодействия, можно будет обрушиться на позиции бритов с фланга, например, вон оттуда. Ты говорил о двойном маневре, напомнил Плафт. Так точно, командир. Пока ботавы будут переправляться, второй отряд может подняться вверх по течению и поискать брод. А как найдет? перейти реку и обойти противника с другого фланга». Плафт кивнул. «Мы сольверные, а если правильно рассчитать время, мы ударим с трех направлений почти одновременно, стремительно и неотразимо». «Уверен, командир», — заявил Гетто. «Варвары не ожидают такой атаки и не смогут ее отразить. При этом нам вовсе не обязательно посылать в обход со вторым отрядом так уж много людей». Тот главным явится не численность, а внезапность, что будет последним сюрпризом, с которым Каратаку не справится. Захватим его врасплох, и победа будет за нами. Внезапный удар из трех направлений он не сумеет отбить. Для этого нужна хорошо организованная, дисциплинированная и обученная армия, а его варвары, как ты и сам знаешь, хотя и храбры и славно владеют оружием, Но до регулярного войска им далеко. Конечно, риск существует. Если любой из наших отрядов в силу каких-то причин окажется с противником один на один без поддержки, это будет черевато потерями и большими. Тут у Веспасиана по загривку пробежал холодок. Вот он, долгожданный шанс и для него, и для второго легиона. Если второй... сможет сыграть в этом сражении решающую роль, парнями овладеет прежнее воодушевление. Попавший недавно в устроенную тагодумном засаду Второй Легион, несмотря на то, что эта засада и обернулась для варваров поражением, потерял столько людей, что это не могло не повлечь за собой ослабление боевого духа легионеров. Успешная атака, завершенная безжалостным разгромом противника, Еще могла спасти положение, восстановив репутацию и легиона и его командира. Но готовы ли к этому легионеры? Плафт все кивал, обдумывая предложение Геты. Да, ты прав. Разделять войско рисковано, но вряд ли кто-нибудь предложит мне способ форсировать эту реку без риска. Итак, твой план принят. Осталось определить диспозицию подразделений. Очевидно, что обход с правого фланга будет поручен Батавом. Он слегка кивнул в сторону Веспасиана. Тут и говорить нечего. Фронтальное наступление поведет девятый. Сейчас или никогда понял Веспасиан. Пора вернуть славу второму. Он шагнул вперед и прокашлялся. Да, Веспасиан. Лавт посмотрел на него. Ты хочешь что-то добавить, командир? Я прошу оказать мне честь возглавить обход с левого фланга. Плафт сложил руки и склонил голову на бок, обдумывая просьбу легата. Ты правда считаешь, что второй с этим справится? спросил он после некоторого молчания. Численность твоего легиона неполная, да и люди твои, боюсь, не больно обрадуются, если после недавних событий снова окажутся на самом жарком участке. Веспасиан покраснел. Прошу прощения, командир, но тут я с тобой не согласен и говорю не только от своего имени, но и от имени всего легиона. Честно тебя признаюсь, Веспасиан, еще несколько мгновений назад мне и в голову не приходило, что это задание можно доверить второму. Я думал придержать тебя в резерве, а в обход пустить свежее подразделение, и пока этот вариант кажется мне более удачным. Не вижу причин от него отказаться. А ты, Веспасиан, понял, что если он не сумеет быстро найти доводов, почему левый обход должен осуществить именно второй легион, то ему до конца службы придется тянуть лямку с клеймом человека, чья пригодность к командованию весьма сомнительна. А если легионеры почувствуют, что им не доверяют? И поэтому отстраняют от активного участия в ходе кампании, а следовательно и в дележе добычи. Восстановить дух и репутацию второго в обозримый период будет уже невозможно. А ведь эта репутация добывалась годами и зиждется на крови тысяч товарищей бесстрашно шедших в бой под осененным славой орлом. Нет, если всему этому конец, то и ему лично не зачем жить. Не значит, чтобы продлить свою жизнь ему веспасиану следует проявить всю возможную твердость. А я командир их вижу. Видимо, тебе неверно информировали о крепости боевого духа моих солдат. Это заявление одновременно было и уколом в адрес Вителли, ибо источником сведений о плачевном состоянии легиона несомненно являлся лишь он. Мои люди не просто готовы к драке, они мечтают о ней. Мы должны поквитаться с варварами, запавших товарищей. Достаточно, прервал его Плавт. Ты думаешь, что риторика возьмет верх над разумом? Это передовая, а не римский форум. Я попросил бы тебя назвать более основательную причину, по которой я мог бы тебе уступить. Хорошо, командир. Тогда я перейду прямо к делу, пожалуйста. Второй легион недоукомплектован, но для этого обходного маневра, как только что сказал Гета, полноценно укомплектованный легион и не нужен. Говорилось и о риске, но не лучше ли тебе рискнуть потрепанным, недоукомплектованным подразделением, а не свежим и полноценным? Веспасиан вперил в своего командира испытывающий взгляд. Рискну предположить. что мы заинтересованы в большей сохранности свежих подразделений на тот случай, если разгром не будет полным и нам придется сразиться с коротаком еще раз. В таких обстоятельствах разумнее поставить на опасный участок не самое сильное подразделение. Если оно добьется успеха, выиграют все, а нет, небелека потеря. В отличие от предшествовавших доводов эти циничные рассуждения. заслужили одобрительный кивок Плавто. Такова была суровая практика воин, и столь опытный полководец, как он, прекрасно это осознавал. Очень хорошо, Веспасиан, ты меня убедил. Твое предложение принято. Веспасиан склонил голову в знак благодарности, а сердце его сжалось и от радости, ибо он сумел таки настоять на своем и от тревоги за своих людей, которых он только что не поинтересовавшись их мнением, обрек на участие в опаснейшей операции. Покривив при этом душой, поручившись, что они якобы спят и грезят о драке, на самом деле Легат прекрасно отдавал себе отчет, что многие из его подчиненных, узнав, что их ждет, будут крыть его на все корки. Но ведь солдаты всегда ворчат, дай им только повод. Они сами не понимают, что сейчас им просто необходимо ринуться в битву. Ринуться и одержать вверх, ибо бездействие в рамках депрессии и неуверенности в себе губительно и для легиона, и для карьеры его командира. В конце концов, легат был в этом уверен. Поворчав и посетовав, легионеры проникнутся чувством ответственности и оправдают оказанное доверие. «Слушайте приказ!» Промолвил Плафт официальным тоном. Второму легиону предписывается завтра на рассвете выступить вверх по течению реки, найти подходящее место и, переправившись на другой берег, двинуться назад вниз по течению, избегая соприкосновения с противником. По приближении к его флангу вы затаитесь, а когда штабные трубы подадут сигнал, обрушитесь на варваров. Все ясно? Так точно, командир. Ударь по ним посильнее, Веспасиан, как можно сильнее. Будет исполнено, командир. Письменный приказ тебе доставят чуть позже, а сейчас отправляйся к своим людям и готовь легион к маршу. Я хочу, чтобы ты выступил еще до зари, свободен. Веспасиан отдал честь генералу. Тявнул на прощание Сабину и уже стал пробиваться сквозь толпу штабных коновизи, когда показался запыхавшийся Вителли. Командир, командир, что случилось? В тревоге обернулся к нему Плафт. Трибун. Вителли вытянулся, набрал воздуха и доложил: "Вода поднимается. Я выяснил это у наших разведчиков там внизу". Генерал римской армии Авал Плафт некоторое время смотрел на него. Молча, а потом, пробормотав что-то вроде благодарности за интересные сведения, отвернулся, чтобы еще раз оглядеть защитные сооружения противника и заодно, кажется, скрыть выражение своего лица.